Сергей Слюсаренко. Константа связи. Личное дело номер 014. Совершенно секретно, только для чтения. Хранить вечно. Заполнять только от руки. Уровень допуска 0. Имя Вадим Иванович Малахов. Дата рождения 17.05.1975. Социальное происхождение. Служащий. Позывной. Терраторы. Специальность. Стрелок-радист. Звание открытый капитан, пенсионный генерал лейтенант. Образование высшее, кандидат психологических наук, специальность военная психология. Тема диссертационной работы психология ближнего боя с применением классифицированных стрелковых средств. Защищена на сессии закрытого ученого совета института военной психологии 19 апреля 2000 года. Результаты голосования негативные. Звание присвоено решением председателя ВАК. Время привлечения в группу Потобегон 12 апреля 1995 года. Участие в операции группы Потобегон. 1996. Таблетка Бога. 1997. Непрерывные молнии. 1999. «Свердловское НЛО. 1999. Оптовый рынок. 2001. Операция 0911. После операции 2001 года подал заявление о выходе из группы. Переведен в неактивный состав. Восстановлен в активном составе в 2002 году. 2012. -й. Операция «Золотая сфера». В 2012 году приговорен особым трибуналом АБСЕ к смертной казни. Казнь проведена в исполнении немедленно с трансляцией в прямом эфире. Перемещен под защиту программы «Скрытая личность». Место постоянного проживания под прикрытием – Киев. Награды. 1995. Отличник российской армии. 1996. Медаль за отвагу. 1997. Герой России. 1998. Орден Андрея Первозванного. 1999. Дважды Герой России, согласно закрытому указу президента России. 2001. Почетная грамота президента России. 2001. Орден Пурпурного сердца США. Орден Почетного Легиона, Франция, за заслуги перед Отечеством первой степени. В настоящее время выведен из активного состава. Приложение. Характеристика руководителя группы «Тобегон» Малахова Вадима Михайловича. Михайлов ВМ, позывной тератора. группы «Тобегон» с 1984 года. С первых дней работы в группе проявил себя как грамотный специалист и хороший товарищ. В активных операциях проявлял себя с лучшей стороны. Отличался высокими морально-политическими качествами. Холост. Воспитывает сына 2008 года рождения. Хороший семьянин. Принимал активное участие в общественной жизни группы и художественной самодеятельности. Группа считает, что Вадим Малахов достоин того, чтобы коллектив взял его на поруки. Малахов ВН может быть допущен к активной работе. Утверждено на профсоюзном собрании группы «Тобигон» Центра исследования аномальных явлений. Председатель профсоюзной ячейки, инструктор боевого вождения Клавдия Мироновна Моисеичек. Второе. Приказ Верховного Главнокомандующего. Выписка. Перевести Малахова ВМ на работу в подотчетные структуры. Из состава службы не выводить объявить благодарность за отличную службу, по достижению пенсионного возраста, обеспечить проживание под прикрытием. Третье. Заявление Исаевой Малаховой Ольги Сергеевны. Прошу считать мой брак с гражданином Малаховым В.М. недействительным в связи с открывшимися обстоятельствами. Ходатайство о сохранении за мной служебной жилплощади, полученной во время брака. Исаева О.С. 12.12.2012 года. Резолюция: удовлетворить выделить площадь социального типа личные вещи малахова вм изъять генерал далее неразборчиво